Глава 10. На следующее утро Анфиэль не может дождаться того, чтобы поскорее отвезти нас с Фили в библиотеку. Сегодня в Париже Габриэль запланировал очередную пытку, которую ангел-воин не хочет пропустить. Мы выждали еще два часа и удостоверились в том, что ни один ангел не вернётся. Возможно, некоторые из них все еще находятся во дворце. Нам, вероятно, придется сражаться с ними из городской стражей. Последних вообще тяжело назвать достойными противниками. Я закрепляю меч на поясе. Рядом с ним вешаю кинжал, а еще один прячу в сапоге. Фелиция, Феникс, Стефано, Лука и Матео тоже вооружены. Все знают, что делать, спрашиваю я, прежде чем мы отправляемся в путь. Все кивают, и мы спускаемся в катакомбы. Мы взяли с собой только две лампы и крадемся по темным коридорам, бежим в вонючей воде, огибая колонны и то, что осталось от стен. За последние несколько недель я так часто ходила здесь, что могла бы найти дорогу и с завязанными глазами. И все же мы очень аккуратны. У каждого поворота мы останавливаемся, вслушиваясь в темноту. Обычно никто из ангелов не спускается сюда, Но ангелы Пятого Небесного Двора не боятся темноты. И если Люцифер действительно догадывается о наших планах, он мог бы отправить сюда пару своих людей. Мы продолжаем свой путь очень тихо и не издаем ни звука. Феникс идет прямо за мной. Хотя мы хорошо подготовлены, мое сердце уходит в пятки. Вода бьется о стены, когда мы подходим к лестнице. Мне бы не хотелось пробираться через кабинет Люцифера, но это единственная наша возможность проникнуть во дворец. Мы бесшумно поднимаемся по лестнице. За мной раздается звук удара металла о стену, и я останавливаюсь на месте. «Извините», — шепчет Матео. Мы молча вслушиваемся в темноту. Я бы с радостью просто перестала дышать. То, что мы задумали, — сумасшествие. Мы отряд самоубийц. Он не отдаст нам Стар так просто, но пути назад больше нет. Когда мы добираемся до верха лестницы, я приподнимаю занавес. В кабинете Люцифера тихо, даже слишком тихо. Я игнорирую свой страх и свою нервозность. Мы должны освободить Стар, иначе уже завтра ангелы положат начало апокалипсису, и тогда мы все умрем. Темные тени проходят мимо меня в кабинет. Мы в последний раз смотрим друг на друга. Затем Феникс скивает, и я открываю дверь, ведущую к лестнице и лоджии. У подножия лестницы мы останавливаемся. Вламываться сюда при свете дня — огромный риск. Каждый, кто выйдет из покоев, может заметить нас. Мы должны держаться в тени стен. Нам нельзя подбираться слишком близко к балюстрадам. Так тихо, как только возможно, мы бежим к покоям Люцифера. Не успеваем мы добраться до двери, как на нас из ниоткуда бросаются два стражника. Я хватаю свой кинжал, пока остальные достают мечи. Мы должны помешать им позвать других стражников на помощь. Стефана пинает одного из них по ногам так, что тот теряет равновесие. Меч падает на мраморный пол. Феникс и Фили бросаются на другого. Прежде чем он успевает позвать на помощь, Фелиция вонзает нож ему между ребер. Когда воздух выходит из его легких, мы слышим лишь шипение, и он падает на землю. Другого обезоруженного мужчину я ударяю в висок, и он без сознания валится на пол. Мы тащим обоих в нишу и на мгновение останавливаемся. Наверняка кто-то слышал шум. К нашему удивлению, никто больше не приходит на помощь стражникам. Мы несемся дальше к покоям Люцифера, и я осторожно открываю дверь, Мы оказываемся на месте. «Приведите ее, командует Феникс. «Мы прикроем вас здесь». Я киваю, и мы с Фелицией проскальзываем внутрь. Салон кажется совершенно пустым. Может быть, Люцифер все таки взял Стар с собой? «Подожди здесь», — говорю я Фели, надеясь, что никто из ангелов Люцифера не выйдет из комнат, иначе мне придется их убить. «Может быть, она в его спальне?» «Поторопись». У меня нехорошее предчувствие. Я бегу к двери и открываю ее. К моему облегчению на кровати сидит Стар. Я захожу в комнату и игнорирую такую родную атмосферу. Мы пришли, чтобы забрать тебя. Стар встает и разглаживает свое платье. Оно явно не подходит для того, чтобы бежать в нем по катакомбам. Но в укрытии, которое для нее подготовил Феникс, она сможет переодеться. «А где Феникс?» Он ждёт тебя снаружи. Он отведет тебя в безопасное место. Пойдём. Мы не можем терять ни минуты. Она остается на месте. Я чувствую, как ко мне подбирается отчаяние. Мы же все обсудили. Что если она просто откажется пойти с нами сейчас? «Не надо бояться», — говорю ей я. «Пойдём с нами. Подумай о Фениксе. Он рискует своей жизнью, чтобы отвести тебя в безопасное место». Повсюду ходят стражники. Чем быстрее мы покинем дворец, тем лучше. Все будет хорошо, если ты сделаешь то, что я скажу. Я еще никогда не разговаривала с ней так. Но, судя по всему, это работает, потому что она делает шаг в мою сторону. Пальцами она обхватила жемчужину из муранского стекла, которая висит на цепочке на ее шее. Я вижу Стар насквозь и не могу не обращать внимания на ее нерешительный взгляд. Если мы не уйдем до возвращения ангелов, тут будет кровавая бойня. Ее глаза округляются, и на мгновение я вижу в них искру настоящего страха. Затем она берет меня за руку. Твоя книга, говорю я ей, ты должна взять с собой книгу. Если это та самая легендарная книга с семью печатями, мы должны ее уничтожить. Она колеблись. Подходит к маленькому столику у окна. На нем лежит целая куча книг. Стар аккуратно откладывает пару книг в сторону, пока не находит свою. В целом, я и не верила в теорию Стефана об этой книге. Она выглядит слишком обычной. Но, может быть, она действительно просто замаскирована под обычную книгу. Почему она тогда лежит здесь просто так? А почему ты не спрятала ее получше? Разве где-то может быть безопаснее, чем в комнате Люцифера? Но тут она действительно права. Мы выходим из комнаты, и я тащу ее за собой по коридору. Фили выдыхает с облегчением, и мы быстрыми шагами идем к входной двери. Я осторожно ее открываю. Не видно ни Феникса, ни Матео, ни Стефана. Мы с Фили обмениваемся взглядами. Наверняка они... «Хотели отвлечь кого-то из стражи. Придерживаемся нашего плана», — говорю я. Стар очень нерешительно следует за нами к этажу, где располагается лоджия. Сейчас я не могу обращать внимание на ее чувствительность ко всему этому. Остаётся надеяться, что Феникс ждет нас в кабинете Люцифера. И вдруг мы слышим ляск мечей и крик. Матео бежит к нам. «Мы заманили их в западное крыло!» Кричит он. «Что вы еще здесь делаете? Бегите!» «Сколько их там?» — беспокойно спрашивает Фелиция. «Где Стефана и Феникс?» Не оборачиваясь, мы бежим дальше. Их достаточно много, но несколько женщин из братства пришли к нам на помощь. Мы заманили стражников во внутренний двор. Феникс должен выйти к вам с другой стороны. Я сильнее хватаю Стар за руку, когда чувствую, что она хочет вырваться. Мы сворачиваем в восточное крыло, и оттуда действительно выбегает Феникс. На его лице кровавая рана, но его глаза все равно сияют, когда он видит Стар. Она отпускает мою руку, бежит к нему и падает в его объятия. Он тут же ловит ее, и ещё мгновение они стоят так обнявшись. Они так прижались друг к другу, словно за последние недели ничего и не произошло, как будто она никогда не уходила к Люциферу и никогда не жила с ним. «Уведи ее отсюда!» — кричу я ему. «Поторопитесь!» Стар поворачивается ко мне. Мне кажется, будто она хочет что-то мне сказать, но она только улыбается. «Идите за ним!» — говорю я, обращаясь к Матео и Фили. «Прикройте их, я поищу Стефану, не могу оставить его в беде!» Все четверо исчезают в кабинете Люцифера, и я с облегчением выдыхаю. Я никогда бы не подумала, что мы с этим справимся. Я наклоняюсь над Балюстрадой и вижу, как стражники сражаются с женщинами. Стефана найти несложно, его меч быстрый, как ветер, но он сейчас явно в затруднительном положении. Я слышу взмах крыльев позади себя. «Мун!» — гремит его голос — И от страха у меня перед глазами все темнеет. Люцифер, что он здесь делает? Почему он так быстро вернулся? Он все ближе подходит ко мне, а крылья сердито хлопают. Что ты наделала? Он стоит прямо позади меня. Он сам догадался, или это стар нас выдала. Все равно уже слишком поздно я освободила стар, а Феникс отведет ее в безопасное место. Люциферу она достанется только через мой труп. Недолго думая, я поворачиваюсь к нему и поднимаю свой меч. Он слишком близко. Лезвие разрезает его белую рубашку и кожу под ней, рассекая его живот. По его коже течет кровь. Глаза округляются, словно он не верит в происходящее. Он упирается руками в пол. Ему становится тяжело дышать, и вокруг него образуется лужа крови мой меч. С грохотом падает на пол. Я не должна ничего чувствовать при виде его страданий. Но я чувствую. Чувствую его удивление, его разочарование и грусть от того, что я предала его. Его боль пронзает меня с бешеной силой. Медленно, словно в режиме замедленной съемки, он падает на бок. «Мон», — еле слышно говорит он, — «помоги мне». Я делаю два шага, оказываюсь рядом с ним, опускаюсь на колени и прижимаю руки к его ране. «Тебе нельзя говорить!» Прошу его, я беспомощно осматриваюсь. «Где же Сэм или Наама? Я не могу оставить его лежать в этой луже крови. Но я должна сбежать, прежде чем меня поймает кто-то из ангелов. Лежи спокойно». Я прикусываю губу и снимаю свой пуловер. Моё тело покрывается мурашками, потому что на мне остается лишь тонкая рубашка. Я быстро сворачиваю свитер и прижимаю его к животу Люцифера. Но кровь, несмотря на то, что ткань достаточно толстая, льется на мои руки и стекает по моим пальцам. Его лицо стало белым, как мел. Я сильнее прижимаю пуловер. Он умрет от потери крови. Он погибнет у меня на руках. Он тот, кто причинил мне жуткую боль и хотел убить мою сестру. И всё же я не понимаю своих же чувств. «Ты никогда не верила в то, что я тебя защищу», — шепчет Люцифер. Его лицо искажено гримасой боли. «Я не могла верить тебе после того». «Разумеется, нет», — шепчут его побледневшие губы. «Ты сражаешься за тех, кого любишь. Я слишком многого от тебя требовал». Он... Единственный в этой войне, кто заслужил смерти. Мне не должно быть больно. Я не должна жалеть его. Я должна радоваться, что освободила мир от его присутствия. По моим щекам текут слезы. Я не могу смахнуть их с лица, потому что мои руки прижимают ткань к его ране. Не плачь. Я и не заслужил лучшего. Не заслужил тебя. Он слабо улыбается мне а затем поднимает руку и кладет ее на мою шею. «Ты ненавидишь меня», — напоминает мне он. «Ты не должна плакать». Он притягивает меня к себе. Я хочу сопротивляться и мотать головой, но я не могу, потому что даже если я его и ненавижу, я не желаю ему смерти. А затем он меня целует, как будто вокруг нас никто не бьётся насмерть и как будто это не я его только что смертельно ранила. Я чувствую мягкость его губ и его нежное дыхание. «Мне очень жаль», — шепчет он, прижимаясь своим лбом к моему. «А теперь иди», — еле дыша произносит Люцифер. «Сэм обо мне позаботится, и лучше будет, если вы с ним не встретитесь». «Я не хочу оставлять его одного». Его кровь все еще пульсирует в моих руках. Сэм должен позвать Пьетру, убеждаю я его. Он может тебя спасти. скажи ему, чтобы он сразу за ним послал. Он сможет зашить твою рану. Люцифер улыбается, закрывая глаза. Прощай, — шепчу я. По мраморному полу гремят чьи-то шаги. Когда я поднимаю голову, я вижу, что семья собежит в мою сторону. Балом следом за ним, оба вооружены до зубов. Когда они видят Люцифера на полу, в их глазах вспыхивает гнев. Они расправляют крылья, но коридоры слишком узкие для этого. Тут они не смогут взлететь. Иди, приказывает Люцифер. Я вскакиваю, оборачиваю себе прочь. С каждым шагом, который отделяет меня от него, я все упорнее молюсь о том, чтобы он выжил. К моему ужасу. Феникс и Стар все еще стоят в кабинете, хотя они должны были давно уже сбежать. Матео и Фили стоят с другой стороны комнаты, ожидая их у лестницы. «Мне очень жаль», — жестикулирует Стар. «Я не могу пойти с тобой». «Еще как можешь», — нетерпеливо говорит Фили, когда я перевожу ей язык жестов. «Ты должна пойти со мной». Феникс так крепко держит ее за руки, Словно больше никогда не отпустит. Пожалуйста, Люцифер сделает с тобой нечто ужасное. Ничего такого он не сделает. Она подходит к нему ближе. Я просто хотела увидеть тебя еще раз, попрощаться с тобой на случай, если... Она обнимает его за талию, Феникс стонет и зарывается лицом в её волосы. Мы оба знаем, что он не станет принуждать ее к побегу. «Исчезните!» — говорю я Филее Матео, и занавес тут же падает. «Нам надо идти, Феникс. Стар, ты не можешь здесь оставаться. Люцифер ранен, и я не знаю, выживет ли он вообще». Стар будто задыхается, и ее глаза округляются от ужаса. «Я уведу тебя отсюда», — умоляюще говорит Феникс. «Я обещаю тебе, что буду защищать тебя ценой своей жизни». Стар хочет отойти от него. «Я не могу!» Феникс лишь крепче ее удерживает, качая головой. Она мягко гладит его по волосам. В это мгновение я понимаю, что мы проиграли. Стар никогда не пойдет против Люцифера, чтобы не произошло. Мы должны бежать отсюда, но Феникс не сдвинется с места. Они стоят, крепко обнявшись со Стар. Это не может так продолжаться. «А ну отпусти ее, Феникс!» — гремит приказ. У двери стоит Наама с шестью ангелами-воинами, и они заходят в кабинет. Моя рука пытается нащупать меч, но ничего не находит. Стар целует Феникса в последний раз и отстраняется от него. Он тянет к ней руку, но она отходит все дальше. Боевой дух Феникса окончательно угас. Я решительно делаю шаг вперёд. Она должна оставить нам книгу. Я умоляюще смотрю на нее. «Если она не отдаст ее мне добровольно, мне придется отобрать её». Лезвие меча Наамы касается моей шеи. «Забудь об этом», — говорит она. «Книга останется у Стар. Это ее книга». «Ты должна мне довериться», — жестикулирует Стар одной рукой. С опущенной головой она отходит дальше и позволяет Кольцасу, который тоже сюда пришел, увезти ее из кабинета. Остальные воины... Смотрит на мою окровавленную рубашку. «Это ты ранила Люцифера?» Ледяным тоном спрашивает Наама, опуская меч. «Нет никакого смысла отрицать это, поэтому я киваю. Отведите ее вниз, в темницу!» Приказывает она двоим из своих воинов. «И его тоже!» Феникс стоит, облокотившись на стол Люцифера. Он выглядит, как побитая собака. Он только что потерял все, что у него было, и он не станет сопротивляться. Они хватают его за руки и уводят. «Вы послали за Пьетра, Он выживет!» нама молча смотрит на меня. Я не получаю ответа на свой вопрос, и Амудиэль с Хананелем хватают меня за руки и тащат в подземную темницу.